Порешили обнести городок забором в три ряда, чтобы от чеченцев сподручнее было обороняться. Поверху забора на 24 углах возвести будки. И в те будки дозор поставить, чтобы днем и ночью в обе стороны зорко наблюдали. На четырех сторонах ворота поставить тесовые. Если кому в поля пройти надо, репу садить, а лесно повязать, получить в конторе пропуск. С утра по пропуску выйдешь, вечером назад. А лопы в пропуске дырку провертят, али как тесть выразил... Прокомпостируют, имечков пишут. Пропущен, дескать, такой то дистину сдал. А еще, мелькнула у Бенедикта, этот забор против кыси обороны. А построить его высоким-превысоким, и она не пройдет. А внутри забора ходи куда хочешь, и свободой наслаждайся, покой и воля. И Пушкин тоже так сочинил. Да, потом еще оборонить Пушкина от народа, чтоб белье на него не вешали. Каменные цепи выдолбить из четырех сторон, вкруг него на столбах расположить. Сверху над головой козырек, чтоб птицы бледудницы не гадили, и холопов по углам расставить. Дозор ночной и дозор дневной особо. список дорожных повинностей добавить прополка народной тропы. Зимой, чтоб тропку расчищали, летом чтоб цветками, колокольчиками обсадить.